Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично называть по имени, проветривается и теперь еще? Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, вдохновение Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил? Боже!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 После этого последовало молчание.